что ожидается какое-то событие великой важности. Но что это за событие? Не имела возможности угадать сама миссис Бардул. «Миссис Бардул», — произнес, наконец, мистер Пиквик, когда эта славная женщина закончила затянувшуюся уборку комнат. «Сэр», — отозвалась миссис Бардул, — «ваш мальчик очень долго не возвращается». «Да ведь до Бора далеко, сэр», — возразила миссис Бардул. «Да».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 — вопросили три ошеломленных пиквикиста. «Не знаю», — раздраженно ответил мистер Пиквик. «Уберите мальчика». Тут мистер Уинкель оттащил в дальний конец комнаты занятного юнца, продолжавшего вопить и отбиваться. «А теперь помогите отвезти эту женщину вниз». «Ах, мне уже лучше», — слабо простонала миссис Бардл. «Разрешите проводить вас вниз», — предложил всегда галантный мистер Тапмен.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 «Это тот самый, о котором я вам говорил», — подхватил мистер Пиквик. «Сегодня утром я посылал за ним в боры. Снотгресс, сделайте милость, велите ему войти». Мистер Снотгресс исполнил просьбу, и перед ними тотчас же предстал мистер Сэмюэл Уэллер. «Э, «Надеюсь, вы меня помните?» — осведомился мистер Пиквик. «Как не помнить?» — ответил Сэм, покровительственно подмигнув.